Я подождал, чтобы убедиться, что шлюз заперт, и сирена не з а в о д и т и только потом двинулся вглубь по коридору. Судя по схеме из корабельной сети, в грузовых отсеках обычно располагалась модульная лаборатория. Когда же ее убирали в университетское хранилище, освобождалось много места для груза. Я отправил сжатый пакет медиафайлов в корабельную сеть, чтобы добраться до него, когда захочу. Остальное пространство обычно занимал инженерный отсек, хранилище припасов, каюты, медотсек, кают-компания, а также большая зона отдыха и учебные кабинеты. Мебель была с белоголубой обивкой и недавно вычищена, хотя еще немного чувствовался запах грязных носков, присущий всем человеческим жилищам. В корабле было тихо. Не считая слабого гула кондиционеров, мои ботинки ступали по палубе бесшумно. Я не нуждаюсь в припасах. Моя система саморегулируется. Мне не нужна еда, вода, удаление жидкостей или твердых отходов. И мне не нужно много воздуха. Я мог бы прожить и на минимальном уровне жизнеобеспечения, который устанавливается, когда на борту нет людей. Но здесь он был слегка повыше. н Это приятно. Я бродил по кораблю, отмечая, все ли соответствует схеме, все ли в порядке, патрулирование – привычка, от которой еще предстоит избавиться. Мне от многого предстоит избавиться. Когда конструктов только создали, предполагалось, что они не будут обладать сознанием, будут наравне с самыми тупыми ботами, но если тупой бот вроде грузчика будет отвечать за безопасность, то за ним должен присматривать человек. А он обойдется компании недешево, и нас сделали умнее. Побочными эффектами стали тревожность и депрессия. В распределительном центре, когда доктор Минзах объясняла, что не хочет нанимать меня по страховому контракту, она назвала увеличение интеллекта адским компромиссом. Я не отвечал за этот корабль, на борту не было людей-клиентов, которых следовало оберегать от о п а с н о с т и или от самих себя, но это был приятный корабль с удивительно низким уровнем безопасности. и Я задался вопросом, почему владельцы не оставили на борту несколько человек, чтобы за ним присматривать. Судя по схеме, здесь имелись боты-ремонтники, как на большинстве автоматических кораблей, но и только... Я продолжил обход, пока не ощутил под ногами гул и лязг. Корабль отстыковался от кольца и начал полет. Напряжение, снизившее мою производительность до 96, отступило. Жизнь киллер-бота обычно полна стрессов, но пройдет еще немало времени, прежде чем я привыкну перемещаться среди людей без брони и, к тому же, с открытым лицом. Я нашел зону экипажа под командной палубой и разместился в мягком кресле. Ремонтные боксы и транспортные контейнеры не имеют мягкой обивки, поэтому путешествие в комфорте было для меня в новинку. Я начал сортировать новые медиафайлы, загруженные в пересадочном кольце. Там обнаружились развлекательные каналы, недоступные в секторе компании, в порту свободной торговли, и они транслировали... Множество новых драм и боевиков. Прежде у меня никогда не было столько времени без надзора. Времени отсортировать загрузки и сосредоточиться на них, когда нет необходимости отслеживать несколько систем и каналы клиентов. И к этому я только начинал привыкать. Раньше я либо находился на службе, либо торчал в боксе в режиме ожидания, пока меня не активируют для исполнения контракта. Я выбрал новый многообещающий сериал. Теги предрекали межгалактические путешествия, боевик и загадки, и начал смотреть первую серию. Я собирался посмотреть его, а потом подумать, чем займусь, прибыв к месту назначения. Это мне хотелось оттянуть до последнего момента, и тут кто-то сказал по сети. «Тебе повезло». «Я привстал». Это было настолько неожиданно, что органические части наполнились адреналином. «Корабли не общаются словами даже по сети. Они используют картинки и поток данных для оповещения о проблемах, но не созданы для болтовни. Меня это вполне устраивает. Я тоже». не создан для болтовни я поделился скачанными сериалами с первым кораблем, а он предоставил мне доступ к своей сети и каналам связи, дав мне возможность убедиться что никто не знает где я и на этом наше общение закончилось. я осторожно покопался в сети решив что обознался Без дронов мои способности ограничены, а с учетом экранирования и многочисленного оборудования вокруг я сумел уловить лишь самое основное. Владелец корабля хотел сохранить приватность, и камеры безопасности были установлены только на люках, но ни одной в отсеках экипажа. По крайней мере, я их не видел. Но в сети явно находился не человек и недополненный человек. Это я точно понял, несмотря на сетевую защиту. Да и говорил он как бот. Когда по сети разговаривают люди, они любят произносить слова как бы одними губами, и их внутренний голос звучит так же, как и физический. Так поступают даже дополненные люди со встроенными интерфейсами. Может, он пытается быть дружелюбным, но слишком уж неуклюже. «Почему мне повезло?» — спросил я вслух. «Никто не осознает, кто ты». «Не сказать, чтобы это меня обнадежило». «И кто я, по-твоему?» — осторожно спросил я. «Если он настроен враждебно, у меня не такой уж богатый выбор. У транспортных ботов нет тел, только сам корабль. Его мозг где-то надо мной, около мостика, где обычно размещается команда из людей». — Одеться мне некуда, мы уже отстыковались от кольца и движемся в сторону кротовой норы. — Ты — бесконтрольный автостраж, полубот-получеловек со взломанным модулем контроля, — ответил он и пнул меня по сети так, что и о д е р н у л с я Не пытайся взломать мои системы, — добавил он, — и за ноль целых одну стотысячную секунды закрылся стеной защиты. Этого времени мне хватило, чтобы получить полное представление о том, с кем я имею дело. В его функции входил экстрагалактический астрономический анализ. А теперь, когда корабль просто перевозит груз в ожидании следующей миссии, все эти мощности простаивают. Он мог раздавить меня как мошку, проломить мою сетевую защиту и стереть память. Вероятно, он способен одновременно планировать следующий переход через кротовую нору. «Оценивать потребности в провианте для полной команды на шестьдесят шесть тысяч часов, проводить несколько операций на мозге в медотсеке и обыгрывать капитана в нарды. Прежде мне не доводилось взаимодействовать с таким мощным интеллектом». «Ты совершил ошибку, Кейербот. Серьезную ошибку. Но откуда же мне было знать, что транспортные боты могут быть достаточно умными, чтобы стать злобными?» На развлекательных каналах постоянно показывали зловредных ботов, но это п о н а р о ш к у просто ужастик, фантастика. Я считал это фантастикой. «Ладно», — сказал я, выключил связь и скрючился в кресле. «Я редко чего-либо боюсь, как люди, в меня сотни раз стреляли, я уже счет потерял, даже компания потеряла». Меня кусала враждебная фауна, давили тяжелые транспортные средства, мучили клиенты ради забавы, мне стирали память и так далее. Но уже больше 33 тысяч часов содержимое моей головы принадлежит только мне, и я к этому привык. Хотелось бы, чтобы так оно и оставалось. Корабль не ответил. Я попытался принять контрмеры, чтобы он не сумел мне навредить, если я сделаю что-нибудь с ним. Он скорее напоминал автостража, чем бота. Я даже задумался, а не конструкт ли он? Может, где-то в системе существует органический мозг? Я никогда не пробовал взломать другого автостража. Возможно, безопаснее на время полета перейти в режим ожидания и пробудиться, когда достигну места назначения. Хотя так я стану более уязвимым для его дронов. Несколько секунд я слушал только шумы и ждал его реакцию. Я порадовался отсутствию камер и тому, что не попытался взломать систему безопасности. Теперь я понял, почему люди не позаботились о дополнительной защите. Бот с полным контролем над системой жизнеобеспечения и со свободой действий отобьет любую попытку навредить кораблю. Он открыл мне люк. Он хотел, чтобы я летел с ним. О-хо-хо. «Можешь смотреть свои сериалы», — сказал он. «Я бы излива поерзал». «Не дуйся», — сказал он. Я его опасался, но эти слова задели меня заживое. «Автостражи не дуются. Модуль контроля наказал бы меня за это», — ответил я и приложил запись из памяти. Секунды сложились в минуту, потом еще одну и еще три. Для людей это пустяк, но в разговоре ботов, то есть, простите, бота с получеловеком-полуботом, это очень долго. А потом он сказал, «Прости, что напугал тебя». «Ну ладно, если думаешь, что я поверю в эти извинения, то ты плохо знаешь киллербота. Скорее всего, он хочет со мной поиграть». «Мне ничего от тебя не надо», — сказал я. Я просто хочу добраться до нужного места. Я уже объяснял это, прежде чем он открыл мне шлюз, но имело смысл повторить. Он снова спрятался за сетевой защитой. Я подождал, и моя система кровообращения очистилась от сгенерированных страхом веществ. Тянулись минуты, и я уже начал скучать. Сидеть тут вот так, все равно что торчать в боксе после активации, пока новые клиенты не примут доставку по новому скучному контракту. Если бот собирается меня уничтожить, я хотя бы успею посмотреть перед этим новые сериалы. Я опять запустил сериал, но был слишком расстроен, чтобы получать от него удовольствие, и потому остановил запись и стал пересматривать старую серию расцвета и гибели лунного заповедника. Через три серии я успокоился и сумел взглянуть на ситуацию с точки зрения корабля. Автостраж способен устроить массу внутренних повреждений, если бот не будет осторожен, а бесконтрольные автостражи редко хотят затаиться и избегать неприятностей. Я не повредил предыдущий корабль, на котором путешествовал, но бот этого не знает. Я не понимал, зачем он впустил меня, если только не хотел мне навредить. На его месте я бы мне не доверял. А может, он похож на меня и воспользовался имеющейся возможностью, и дело не в том, что он знал, чего хочет. Но все равно он – говнюк. Через шесть серий я снова почувствовал присутствие бота, шныряющего по сети. Я его проигнорировал, хотя он явно понимал, что я осознаю его присутствие. С человеческой точки зрения это как не обращать внимания на громилу, дышащего тебе в спину и заглядывающего в экран через плечо, навалившись на тебя.